поход мы вышли всемиром. Отец сказал решительно, что предсмертная воля первого мага должна быть исполнена, и пока он король, последнее слово останется за ним. Возразить никто не посмел. Шли молча. Говорить было не о чем, да и не было привычки. На привале мои братья и сестры продолжали тренироваться, совершенствоваться в своих искусствах, повышать мастерство, я же без особой цели бродил по безлюдной лесной округе. Я наблюдал сцены из жизни растений и животных, прислушивался к звукам растущей травы и текущей воды, прикидывал пути облаков на небе, пробовал упругие и мягкие струи ветра, разглядывал солнечные блики на камнях и листьях. Не знаю, что уж и думали обо мне. Мне это было давно безразлично. Зная то, что я знал, легко быть спокойным. Вскоре мне стало казаться, что прогулки эти не так уж случайны и бессмысленны, что кто-то все время подталкивает меня, ведет, едва заметно подсказывает, что делать. Я перестал просто созерцать. Если было светло, я расставлял мольберт, я растирал краски на палитре, Смешивал цвета, наносил на холст, Подбирая оттенки в тон теплу солнечного света И прохладью глубокой заводи. Если уже смеркалось, я доставал флейту, Извлекал из нее тихие звуки И прислушивался к ним, Стремясь передать тональность луны И коронованных ею облаков, Стараясь не помешать идиллии сверчков И ночных птиц, Я сидел часами. Иногда мне казалось, что от меня к окружающим предметам, вылизанным светом или укрытым темнотой, тянутся невидимые нити, и я нахожусь среди них, в центре их переплетения, словно пошевелись я, и это движение отзовется где-нибудь в непостижимой дали, падением камня или всплеском морской волны, одуновение ветра или крик испуганной невесть кем птицы, способны изменить мое состояние, пустить сердце биться сильнее или, наоборот, заставить замереть, неожиданно загрустить или обрадоваться. Моменты такие случались все чаще. Я научился приводить себя в подобное состояние по желанию. Гораздо позже, уже здесь, в хижине, на склоне Синей горы, я понял, что именно это состояние и называется мудростью. Тихо, не спеша, без приключений и других событий, наш отряд добрался до Синей горы. Так же спокойно мы поднялись по ее отлогому склону, минуя деревья и камни. Необычное предстало нашему взору, лишь только мы преодолели перевал. Вся долина, некогда такая красивая, открывавшаяся прежде всякому смотревшему вниз с хребта Синей горы, Нынче была сокрыта от глаз. Вся она была заполнена темной, почти непрозрачной субстанцией, ни не то дымом, ни то какой-то мутью, ни то еще чем-то непонятным, чему нет ни названия, ни объяснения. С шагов около шестисот недоставала она до вершины хребта. Наши кони вошли в эту муть по колено и стали как вкопанные. Никакие силы не могли заставить их двинуться дальше. Поняв это, мы спешились, побродили вокруг испуганных коней и вернулись назад на хребет. Там, прямо на перевале, мы и разбили свой лагерь, поставили кругом семь шатров, а в центре устроили коновесь и развели костер. И тут же лесные духи разнесли по округе весть, что наш отряд прибыл на место. Ночь была нервной. Несмотря на строго соблюдаемую очередность дозора, никто не спал. Все ждали нападения, но никто так и не отметил вниманием наш лагерь. Словно бы все в мире было спокойно, словно и не растеклось в шестистах шагах от нас море темной мути, как прежде перекликались ночные птицы и свиристели цикады, как прежде лились с небес свой неяркий свет звезды. И только мы Беспокойно искали подвоха в каждой минуте тишины. же без неожиданности прошел и следующий день. По устоявшейся традиции мои братья и сестры посвятили его тренировкам. Самая старшая из сестер, Камилла, работала с огнем, высекала пальцами пламя, разжигала и гасила его, напряженным жаром веяла от нее. Огонь следовал за ней повсюду, как верный пес, вьющийся у ее ног. Сотнями языков он лизал ее руки, не причиняя вреда, а стоило ей захотеть, и он взвивался к небу столбом. Недаром ей был присвоен титул повелительницы огня. Мой брат ну управлял водой, он привлекал к себе небесную влагу и подземные струи. Прямо на склоне горы он создавал волны и потоки, замедлял и ускорял их течение, а сам при этом оставался сухим. От него веяло сыростью и прохладой, и казалось, что вода клокочет у его ног. Это и не удивительно, ведь он носил титул властелина вод. Близнецы Инга и Элга упражнялись во владении живой и неживой природой. Инга властвовала над животными растениями, она поднимала руку, и из чаще выходили волки. Барсы, неуловимые, как тени камней, спускались с отвесных круч. Из глубоких берлог, грузные и неотвратимые, как темные годы, поднимались невыспавшиеся медведи. Туры, лоси и буйволы, опустив венценосные головы, спешили к ней по горному склону. По ее знаку дуб, росший на склоне, опускал могучие ветви, лесной орешник хлистал упругими прутьями. Отросник тростник подставлял острые края листьев. Элга, сестра Инги, управляла погодой. Ветры, смерчи и молнии просыпались в ее волосах, движениями бровей она затягивала небо тучами, строя из них замки и баррикады, взглядом заставляла лавины сходить с ближайших скал. Снег, дождь и град верно служили ей. Ведь не зря их звали царицей зверей и растений и хозяйкой погоды. Мой брат джуис демонстрировал отличное владение всеми видами оружия, изобретенного к тому времени. Он без промаха метал ножи, дротики, копья, тренировался с клинками, сталь, так любившая его руки... Двигалась, велась, металась в них, готовая обрести реальную твердость, вес и форму оружия, едва коснувшись плоти врага. Он ведь по достоинству носил титул «Владыки стали». Но больше всего удивлял мастерством мой младший брат Эгли. Ведь ему для боя не требовалось ничего, кроме собственного тела. Как он был прекрасен, мой младший брат». прямо на глазах превращавшейся в безупречную машину смерти. Он рассыпал удары с такой скоростью, что трудно было заметить движение, казалось, что тело его только слегка колышется, а толстые бревна, на которых он тренировался, разлетаются в щепки сами собой по непонятной причине. Да, это был истинный мастер своего тела, первый среди нас, неоспоримый глава нашего отряда, Призванного встретить и остановить то, что позднее певцы прозвали темным демоном, а мыслители нарекли воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир. Я же весь день сидел в стороне и молча взирал на упражнения моих братьев и сестер. Весь день я не мог избавиться от ощущения, что ничего страшного не происходит, что все по-старому, все нормально». На душе было спокойно и пусто. Я чувствовал, что где-то в непостижимой дали падают камни и плечатся морские волны, как дует ветер и кричат испуганные кем-то птицы, и все это отзывалось во мне и наполняло почему-то покоем и мудростью. Темная муть тоже была спокойна, она ничем не проявляла своего присутствия. и если смотреть в другую сторону, могло показаться, что ее и нет вовсе. И то, что она была на самом деле, я узнавала, наблюдая за поведением моих братьев и сестер. Я сам удивился этому наблюдению, но было именно так. Мои родственники вели тщательную подготовку к битве, а их главный враг словно бы отсутствовал. Так прошел первый день нашего пребывания — на склоне Синей горы. И вторая ночь, последовавшая за ним, ничем не отличалась от первой. Все ждали подвоха, но его не было, и в этом состоял главный подвох, поскольку такого оборота событий не ждал никто. И второй день ничем не отличался от первого. Ясно светило солнце, весело пели птицы, словно мы шли воевать, а попали на пикник. Мои братья и сестры по-прежнему тренировались, но уже не так спокойно, как раньше, а нервно, с надрывом, на грани истерики. Третьи ночи их канала. Все уже знали, что ничего не произойдет, но с тайной надеждой ждали. И, конечно же, ничего не произошло. Утром все встали злые. Никто не мог поднять глаз, смотреть друг на друга было нестерпимо, говорить было не о чем. И тут не выдержала моя сестра Камилла. С боевым кличем, полным боли и ненависти, она бросилась вниз по склону, навстречу темной мути. Но муть не ответила ей ни звуком. И тогда Камилла прокричала. — Эй, ты! Кем бы ты ни был! Выходи! Я принцесса Камилла, повелительница огня! Вызываю тебя на бой! Выходи и сразись со мной! Она ждала ответа. И темная муть ответила ей. — Громким хохотом. При этом где-то в ее глубине мелькнул огромный силуэт. Именно он был позднее прозван певцами темным демоном, а мыслителями — воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир. — Сразись сначала с моей сестрой! — пророкотал силуэт, и Камиле навстречу вышла женщина в черном. Она была немного похожа на мою сестру, но на целую голову выше. Когда между соперницами осталось не более десятка шагов, Камила вскинул руки, и широкий язык пламени метнулся вперед, но не успел он достигнуть цели, как женщина в черном в ответ вскинул руки, и в сторону моей сестры метнулось сразу два языка пламени. Две огненные волны столкнулись в воздухе, сплелись, спутались и, словно два стравленных пса со свистом, закружились клубком. С -с -с -с! Свистели они, а две смелые воительницы, две повелительницы огня, ни на секунду не ослабляя напряжения, закружились вокруг них внешним кольцом. Блестали вспышки. Огненные псы то прижимались к самой земле, опаляя жесткие стебли горных трав и освещая пляшущим светом самые укромные расщелины, то взвивались ввысь, разгоняя низкие плоские облака. Соперницы слабели, но не прекращали схватки. Ни одна не решалась отступить ни на шаг и снова, и снова гнала вперед своего слугу, отдавая ему последние силы. Огненный клубок разрастался. Питаясь ими, свистел он. В какой-то миг напряжение достигло такой силы, что воительницы не смогли его более сдерживать, и тогда два сплавленных пламени одним столбом взвелись высоко в небо и тут же обрушились на головы своих хозяек. И только обожжённый склон горы остался в том месте». Так погибла моя сестра, принцесса Камила, повелительница огня, и лесные духи тут же разнесли эту трагическую весть по всей округе. Увидев гибель сестры, вниз по склону бросился мой брат Нум, но бежать ему пришлось меньше, чем он ожидал, потому что темная муть сама подалась ему навстречу, и, сожрав ровно сто шагов, невозмутимая остановилась». — Эй, кем бы ты ни был, — крикнул он в толщу темной мути, — выходи. Тебе удалось победить мою сестру, принцессу Камиллу, но теперь тебе придется сразиться со мной, принцем Нумом, властителем Вод. Снова ответом был громогласный хохот. Снова в самой толще темной мути мелькнул силуэт, позднее прозванный певцами темным демоном, а мыслителями, воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир. — Сразись сначала с моим братом, — пророкотал силуэт, и навстречу Нуму вышел мужчина в черном. Он чем-то был похож на моего брата, только на целую голову выше. Мой брат сделал небольшой шаг вбок, нащупывая подземные воды, затем развел руки в стороны. и тут же медленно соединил их перед собой в магическом жесте. Земля перед ним тотчас же разверзлась, и наружу вырвался могучий фонтан. Едва заметным жестом Нум направил струю своего противника, желая сбить его с ног, утопить. Однако тот успел остановить ее одной рукой и, взмахнув другой, призвал себе на помощь небесную влагу, Небо над их головами стало кристально чистым, потому что тучи превратились в один водяной поток, хлынувший на моего брата, но и он сумел защититься и отразить первый удар, и тогда две водяных струи бурля бросились друг на друга и сплелись между собой, как два безжалостных змея, кругом веяло сыростью и прохладой, казалось, всюду клокотала вода. бу -у -у, бубнили они, сталкиваясь бурунами, бурыми от подхваченной грязи и огромных булыжников. Бойцы буравили ими пространство между собой, били, будоражили, будили все новые и новые силы и, разбудив, бросали на противника. Битва близилась к исходу, на багровых лицах бьющихся блестел пот, на бровях нависали белесые капли, обе водяных струи сплелись воедино и бешено клубились». Брызги летели в разные стороны, «Бу-у-у!» — бубнили струи. Последним усилием мой брат Нум попытался бросить бурлящий клубок в своего соперника, но и тот сделал то же самое. Водяной ком взвился высоко в небо и тут же обрушился на бессилевших противоборцев. Когда воды схлынули и ушли под землю лишь мокрый склон, предстал нашему взору. Так погиб мой брат, принц Нул, властелин вот. И лесные духи тут же разнесли эту трагическую весть по всей округе. Взглянув на не успевшие впитаться в землю лужи, вниз по склону, плечом к плечу двинулись мои сестры Инга и Элга, но им идти пришлось еще меньше, потому что темная муть Опять подалась в нашу сторону и, сожрав еще ровно сто шагов, остановилась, невозмутимая и спокойная. — Эй, кем бы ты ни был! — выкрикнула Инга. — Выходи! — Тебе удалось победить нашу сестру, принцессу Камилу, и брата, принца Нума, — добавила Элга. — Но теперь тебе придется сразиться с нами! —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 пророкотал силуэт, и навстречу Инге и Элги вышли две женщины в черном. Чем-то они были похожи на моих сестер-близнецов, только были на целую голову выше их. Инга подняла руку, и, покорные ее зову, из с бурой чаще явились волки, и барсы, неуловимые, как тени камней, спустили с круч, а из глубоких берлог, грузные и неотвратимые, как темные годы, Поднялись невыспавшиеся медведи. Туры, лоси и буйволы, опустил венценосные головы, поспешили к ней, готовые выполнить все ее приказания. Дубы приготовили свои ветви, лесной орешник — упругие прутья, а тростник — острые края листьев. Рядом с Ингой стояла Элга. И ветры, смерчи и молнии, что жили в ее волосах, взмыли в воздух, чтобы оттуда поддержать атаку зверей и растений. Снег, дождь и град были готовы служить ей. Однако навстречу зверям, посланным Ингой, уже спешили другие, ей неподвластные. А каждый смерчили ветер, насланный Элгой, перехватывали смерчи и ветры, ею неуправляемые. «Вау!» Выли звери и вторили им сверху ветры. Волки вцеплялись в горло волкам. Барсы валили с ног барсов. Медведи вонзали когти в тела медведей. Туры, лоси и буйволы, переплетя рога, вальсировали парами. Вездесущие вихри велись над ними — Взъерошивая шерсть, свистели и ворковали, вырывали дубы, лесной орешник и тростник, враждующие стороны давили друг друга своими войсками, виск, вой и вопли раздавались вокруг. «Вау!» — выли звери, «Вау!» — вторили им сверху ветры. В какой-то миг битва захватила и самих четырех воительниц, и когда разлетевшиеся в разные стороны слабеющие смерчи растянули за собой тела мертвых животных, на склоне остались лишь лужи крови. Так погибли сразу две мои сестры — принцесса Инга, царица зверей и растений, и принцесса Элга, хозяйка погоды. и лесные духи разнесли эту грустную весть по всей округе. Мой брат Джуис не спеша с достоинством двинулся вперед, вниз по склону, но темная муть сама подалась ему навстречу и, сожрав сразу двести шагов, невозмутимая остановилась. — Эй, кем бы ты ни был, — крикнул он в толщу темной мути, Выходи, тебе удалось победить мою сестру, принцессу Камилу, моего брата принца Нума и близнецов, принцессу Ингу и принцессу Элгу, но теперь тебе придется сразиться со мной, принцем Джуисом, владыкой стали. Снова ответом был громогласный хохот, снова в самой толще темной мути мелькнул размытый силуэт. «Сразись сначала с моим братом!» — пророкотал силуэт, и навстречу Джуису вышел мужчина в черном. Он чем-то был похож на моего брата, только на целую голову выше. Джуис по своему обыкновению был увешан железом. Он сделал небольшой шаг вперед, и едва заметное движение, и легкое копье с тихим звуком дяк рванулось из его руки. Оно непременно попало бы в самое сердце противника, если бы на полпути не столкнулось с таким же легким копьем. Тогда мой брат сделал еще один шаг вперед, и из его руки с еще более тихим звуком дяк вырвался дротик, но и он встретил на полпути своего близнеца. Столкнувшись, дротики упали рядом с копьями. Вскоре в этой же куче оказались и два ножа, совсем беззвучно покинувшие ладони своих хозяев. сделавших еще по шагу вперед. Ножи также столкнулись на полпути, произнеся тихий звук «дзяк». К этому времени противники уже стояли друг против друга, сжимая в руках обнаженные мечи. Еще миг, и эти мечи тоже встретились. Сталь пела свою тихую, страшную песню, повторяя с переменным ритмом один и тот же звук. Она злобно звенела и забористо завывала, взвивалась в воздух, пронзала его, стремилась задеть плоть, зацепиться за нее. Незнакомые покуда для здешних мест эти звуки разрывали морозную зыбку. Узкие лезвия покрывались зазубринами, заусенцами, но не замолкали, беспрестанно повторяя все тот же звук. «Зяк!» — сталь пела свою заунывную песню. Не было видно даже силуэтов. Фигуры бьющихся полностью закрывало блестящее облако мелькающей стали. Она двигалась, велась, металась. Но вдруг привычного звука дзяк не последовало. Два меча одновременно обрели реальную твердость, вес и форму оружия вонзившись в плоть. Блестящее облако вмиг растаяло. На склоне синей горы лежали два бездыханных, Тело. Так погиб мой брат, принт Джуис, владыка стали, и лесные духи тут же разнесли эту трагическую весть по всей округе. Тогда вниз по склону бросился мой самый младший брат, Эгль, но ему идти пришлось не более ста шагов, потому что темная муть сделала еще один скачок ему навстречу, и, сожрав еще ровно сто шагов, Остановилась, невозмутимая и спокойная. «Эй, кем бы ты ни был!» — выкрикнул Эгль. «Выходи! Тебе удалось победить нашу сестру принцессу Камилу и брата принца Нума, близнецов Ингу и Элгу и принца Джуиса. Но теперь тебе придется сразиться со мной, принцем Эглем, мастером своего тела. Я, самый сильный и умелый, Я первый среди них и глава этого отряда. — Ну что ж, если так, я принимаю твой вызов, — был ему ответ. И одновременно с ответом из темной мути появился сам тот, кого позднее певцы прозвали темным демоном, а мыслители — воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир». Увидев его, я удивился, До чего же он был похож на моего младшего брата, только на целую голову выше. Они не спеша приблизились вплотную друг к другу, две безупречные машины смерти. И уже в тот миг я понял, что исход поединка предрешен. Они рассыпали удары с такой скоростью, что трудно было заметить сами движения, казалось, что тела их только слегка колышутся. Но каждый их удар натыкался на блок, и каждый прием находил защиту. Тум-тум! Тупо стучали удары, твердые, как утесы. Точеные их тела приводили атаку за атакой. Стычка затягивалась, бойцы уставали, удары не достигали цели, когда противники уже еле стояли на ногах. Они с трудом, сохраняя сознание, нанесли каждый по удару, вложив в него остатки всех Сил! И оба удара достигли цели. Так погиб мой последний брат, Первый из нас и неоспоримый глава нашего отряда, Принц Эгль, мастер своего тела. И лесные духи тут же разнесли эту трагическую весть По всей округе. Я стоял на самой вершине Синей горы, Я не сделал ни шагу, Темная муть сама хлынула мне навстречу, остановившись у самых моих ног. Я посмотрел и увидел в ее глубине шесть силуэтов. Это были бойцы, убившие всех моих братьев и сестер. Они были живы, они глумились и корчили рожи, и уже было невозможно понять, кто из них тот, кого позднее певцы прозвали темным демоном, а мыслители воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир. Темная муть была готова хлынуть через хребет синей горы и заполонить весь мир, но я уже знал, что этого не произойдет. Это знание появилось само собой, потому что включился перстень, носящий имя «Сердце мира». Я весомо ощутил его у себя на пальце. Он запульсировал в такт биению моего сердца, приводя его в гармонию со всем миром, заставляя звучать в унисон. И тогда я вновь почувствовал, как...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 заставить неожиданно загрустить или обрадоваться. Я понял, что именно это состояние и называется мудростью. Именно этому учил меня когда-то первый маг. Я сразу понял, что надо делать. Я достал из походного мешка свои кисти и обмакнул их в яркие краски дня. Я широко взмахнул рукой и нарисовал прямо перед собой ограду. Темная муть Волкнулась в нее, уперлась и сразу же откатилась назад. Сквозь эту ограду легко пролетали ветры и птицы, пробегали зайцы и ящерицы. Едва заметная для глаз, она была непреодолима для темной мути, потому что в эту ограду влилась горячая сила солнечного света, упругость лесных растений, покойная энергия морских волн. Темная муть метнулась снова, ударилась и опять вернулась ни с чем. Так билась она весь день, и с каждым ударом силы ее слабели. Темные силуэты в ее глубине выли и корчились, и с каждым ударом вой их становился все тише, а движение все медленнее. Когда же солнце приблизилось к горизонту, в глубине темной мути прозвучал знакомый голос, только не было в нем прежней силы и глубины. Ты смог задержать меня, но лишь до того мига, когда последний солнечный луч скроется за горизонтом, тогда яркие краски дня поблекнут и превратятся в тлен. Вместе с ними рухнет и твоя ограда. Ха! Рассмеяться зловеще, как прежде, у него не получилось. Вышло вяло и нерешительно. Но я все же несколько испугался, я сам не очень-то верил в то, что сумел остановить темную муть. Происшедшее казалось мне счастливой случайностью, но перстень, носящий имя сердце мира, успокоил меня своей вибрацией. Я вновь почувствовал свою связь со всем, что было вокруг меня, и это ощущение вселило в меня покой. Когда же последний луч солнца скрылся за горизонтом, Яркие краски дня померкли, и моя ограда рухнула. Я достал из дорожного мешка свою флейту. Я поймал тональность лунного света и сыграл ей не сон. Звуки, выдуваемые из флейты, сплетались вместе, цеплялись один за другой, последующий за предыдущий. Закончив пьесу, я оторвал флейту от губ и увидел перед собою прозрачную сеть — Она была сплетена из лунных звуков. Темная муть ткнулась в нее, Опять уперлась И, как прежде, откатилась назад. Сквозь эту сеть Беспрепятственно пролетали Ночные бабочки, нетопыри, Пробегали ежи и мыши. Едва заметная для глаз, Она была непреодолима Только для темной мути. Потому что в эту сеть Вплелись тонкие нити лунного света, Упругие голоса цикад, и колкие и шорохи, листьев на ветру. Темная муть метнулась снова, ударила и опять вернулась ни с чем. Так билась она всю ночь, и с каждым ударом силы ее слабели все больше. При лунном свете силуэты в ее глубине уже были совсем неразличимы, а их крики почти не слышны. Я спокойно проспал до самого утра. А когда на востоке замаячил первый солнечный луч и сеть стала слабеть, перстень, носящий имя «Сердце мира», разбудил меня. Я вышел из палатки с кистями в руках, готовый вновь рисовать ограду, но делать ничего не пришлось, темная муть отступила. Весь склон Синей горы был чист, и только в самом низу, в долине, что-то темнело. Заметив меня, остатки темной мути закопошились и медленно развернулись в фигуру того, кого позднее певцы прозвали темным демоном, а мыслители нарекли воплощением зла впервые пришедшего в этот мир. Было видно, с каким трудом ему давались эти движения. От былых силы и величия не осталось и следа. Его едва хватило, чтобы встать во весь рост. и сказать, не давая голосу, дрогнуть, — ты меня победил, да, но дорого же обойдется тебе эта победа. И дело даже не в том, что у меня еще хватит сил, чтобы проклясть тебя. Дело в том, что страшен не сам мой приход, а уже одно его ожидание. Это я послал вам звезду и птицу, я сам предупредил вас о своем приходе. и этим подготовил себе почву. И все шло по-моему, и случилось бы по-моему, если бы ты остался в городе, если бы первый маг в последний момент не докопался до истины. Ты меня не пустил, но прежнего мира уже не вернуть. Люди стали другими. Часть меня осталась в их сердцах. Они сами ее вскормили и взлелеяли. Теперь они по-другому видят. По-другому чувствуют, другого хотят. Ты победитель, но ты уже чушь этому миру. Ты ему больше не нужен. Это и есть мое проклятие. Тебя все забудут. Даже самое имя твое не вспомнит никто. Все будут славить имена твоих глупых братьев и сестер, ставших моими марионетками и отдавших мне все свои силы. А о твоих стараниях не узнает никто в этом мире». а сам ты будешь жить вечно, и будешь вечно страдать, глядя на то, что стало с миром, который был когда-то твоим, с миром, который ты спас от меня. Да, он не стал моим, но и твоим он уже никогда не будет. В город ты можешь не возвращаться. Уже сейчас там переполох, король твой отец свергнут и убит, правит совет мудрецов во главе с великим стратегом. Вот кто до последнего выполнял мой план, считая, что печется о себе и делая вид, что печется о государстве. Впрочем, можешь и вернуться. Тебя все равно никто не тронет, потому что никто не узнает. Еще неизвестно, кто из нас победил. Я просто уйду, оставив темную муть в сердцах жителей королевства Юм. А ты останешься здесь, но будешь вечным изгоем». Он хотел напоследок зловеще рассмеяться, но смех захлебнулся кашлем. Тот, кого позднее певцы прозвали темным демоном, а мыслители нарекли воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир, скорчился, упал и провалился под землю. Провал закрылся, и больше ничто не напоминало о том, что здесь произошло. Но лесные духи молчали В зеленых кронах своих деревьев, И ни один из них не передал эту весть. Я понял, что проклятие сбылось, И идти мне больше некуда. Я построил себе хижину Прямо на склоне Синей горы И остался в ней жить. Я живу здесь уже не один век. За эти долгие годы Я слышал множество песен о великой битве, но ни в одной из них не упоминалось моего имени. Да я и сам уже давно забыл его. Тому, кто знает то, что теперь знаю я, нет надобности в имени. Для этого мира я навечно остался изгоем, но я появлялся в других мирах под различными именами. Я заново проживал детство, юность и зрелость, иногда в нескольких мирах одновременно. При этом я никогда не покидал свою хижину на склоне Синей горы. Это трудно объяснить, но, по крайней мере, одно из этих имен вам уже известно. Вот так и живу я в хижине на склоне Синей горы, размеренно и спокойно. Я, как и прежде, рисую, только мне уже не нужны для этого кисти и краски. Я часто играю, но мне уже не нужны для этого музыкальные инструменты. Я уже давно совсем не переживаю, когда от случайного путника в который раз слышу, что их было шестеро. И во всех книгах написано, что их было шестеро.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 где о нем больше никто даже не вспомнил. И о нем никогда не пели песен, не писали книг. О нем забыли все — и певцы, и мудрецы, и простолюдины. Но он живет по сей день, вот уже много веков. И этот седьмой — я.